Ясно, что система эта имеет одно большое преимущество – она зарождает и развивает в людях, даже больных столь тяжким недугом, чувство приличия и собственного достоинства. Примерно такого же метода придерживаются и в других заведениях Южного Бостона. Есть там трудовой дом. В той его части, которая отведена для старых или утративших трудоспособность бедняков, На стенах красуются слова «не забудь», самообладание, «мир» и «покой» — дары Господни. Никто здесь не считает неприложной истиной, что раз человек попал сюда, значит он дурной и испорченный, а потому надо, чтобы его злобный взгляд постоянно видел перед собой угрозы и строжайшие предписания. Наоборот, человека с самого порога встречает этот гуманный призыв. Внутри все непритязательно и просто, как и должно быть, но устроено с таким расчетом, чтобы людям было покойно и удобно. Стоит это ничуть не дороже, но говорит об известном внимании к тем, кто вынужден искать здесь приюта, следовательно, располагает к благодарности и хорошему поведению. Здесь нет огромных, длинных, несуразных палат, где человек, в котором остались лишь крохи жизни, продрожав весь день, может захереть и зачахнуть. Здание разделено на отдельные комнаты, и в каждой достаточно света и воздуха. Обитает в них, так сказать, лучшая разновидность бедняков. Им дается возможность проявить старания и потом гордиться своими уютными прибранными комнатами. Я не припомню ни одной, которая не была бы чистенькой и аккуратной, и в каждой, либо на подоконнике стоят два-три цветка, либо на полочке ряд глиняных фигурок, либо на выбеленной стене висят цветные литографии, а то и деревянные часы за дверью. Сироты и малолетние дети размещены в соседнем здании, совершенно отдельном, но составляющем часть того же заведения. Среди них есть совсем крошки, а потому лестницы в доме сделаны точно для лилипутов, соразмерно их маленьким шашкам. Такое же внимание к слабым беспомощным малюткам видно во всем вплоть до стульчиков настоящих диковинок похожих на мебель в кукольном доме у детей бедняка могу себе представить как развеселились бы члены нашей комиссии по законодательству о презрении бедных при виде этих стульчиков со спинками и подлокотниками но дети то ведь не с самого рождения попали в столовую сомерсет хаус а потому и такая забота о них представляется мне милосердной и благостной Здесь снова меня весьма порадовали прописи на стенах, исполненные немудреной морали, понятные и легко запоминающиеся, как, например, «Любите друг друга». Бог помнит и о самом малом из своих созданий, и другие простые наставления этого рода. Книжки и задания этим крохотным ученикам даются тоже применительно к их детскому разумению. Когда мы зашли в класс, четыре девчушки, одна из них слепая, Спели нам песенку о веселом месяце мая, которая, по-моему, уж очень она была унылой, больше подошла бы для английского ноября. Затем мы поднялись этажом выше взглянуть на их спальни, где все было устроено столь же превосходно и заботливо, как на нижних этажах. Понаблюдав за педагогами, я заметил, что они и по квалификации, и по характеру подобраны в полном соответствии с духом, царящим в этом заведении. И когда я прощался с детьми, у меня было так легко на сердце, как еще ни разу не было при прощании с детьми бедняков. По соседству с трудовым домом есть больница, содержащаяся в образцовом порядке, и в ней, как я с радостью отметил, много незанятых коек. Впрочем, есть у ней один недостаток, который характерен для всех американских жилищ – наличие докрасно раскаленной печки, этого вечного проклятия, этого демона – который душит все живое, отравляя своим дыханием самый чистый воздух. Одно, Бойлстонская школа, представляет собой приют для беспризорных нищих мальчиков, которые пока не совершили никакого преступления, но самой силой обстоятельств очень скоро утратили бы свою незапятнанность, если бы их не избавили от голодного существования на улице и не поместили сюда. Другое заведение – исправительный дом для малолетних преступников, оба они находятся под одной крышей, но живущие в них мальчики никогда не соприкасаются друг с другом. Мальчики из Бойлстонской школы, как и следовало предполагать, по своему внешнему виду отличаются в лучшую сторону от своих соседей. Когда я зашел к ним, они сидели в классной и, не заглядывая в учебники, правильно ответили мне на все вопросы, где находится Англия, Как далеко это отсюда, каково ее население, как называется ее столица, какой там образ правления и так далее. Потом они спели мне песенку о фермере, засевающем поле, и при словах «Вот сеет он и сеет, потом повернется, в ладоши ударит» показывали, как он это делает. Так им и петь веселее, и они привыкают действовать чинно сообща. Их, видимо, прекрасно учат, а еще лучше кормят, ибо никогда я не видел более круглолицых упитанных мальчишек. Жилеты у них тобой и гляди лопнут, а вот у большинства малолетних преступников далеко не столь приятные лица. И в этом заведении немало цветных детей. Сначала я увидел их за работой. Они плели корзинки и изготовляли шляпы из пальмовых листьев. Затем в школе, где они хором пели гимн во славу свободы, довольно странная и я бы сказал грустная тема для узников. Мальчики эти распределены по четырем классам. У каждого на рукаве повязка с обозначением номера класса. Новичка, по прибытии, определяют в четвертый или самый младший класс. При хорошем поведении и прилежании он переходит в третий, во второй, пока не доберется до первого. Цель и назначение этого исправительного дома состоит в том, чтобы путем твердого, но вместе с тем доброго и разумного обращения, исправить юного преступника. Превратить для него тюрьму не в место, где бы он подвергся моральному разложению и развратился, а в такое место – где он станет чище и лучше, внушить ему, что, к счастью, ведет лишь один путь – здоровый труд, научить его, как по этому пути идти, если он вступает на него впервые, и увлечь его вновь на этот путь, если он сошел с него, словом, спасти от гибели и вернуть обществу раскаившимся и полезным его членам. Как ценно такое заведение со всех точек зрения – Не говоря уже о соображениях гуманности и социальной политики, не требуется разъяснять. Для завершения списка упомянем еще одно заведение. Это исправительный дом штата, где заключенным строжайше воспрещено разговаривать друг с другом, но зато существование их облегчено тем, что они видят друг друга и работают вместе. Эту усовершенствованную систему поддержания тюремной дисциплины мы импортировали в Англию и она уже несколько лет с успехом применяется у нас.